Правда, оставалось еще одно дело, совсем маленькое. Нельзя уходить, бросая исправную боевую технику. Пусть и цена, и на фоне всего происходящего никакая, и валяется сейчас по лесам и полям сражений десятки тысяч единиц какого угодно оружия, а вот все равно нельзя. Он это с первых дней военной службы знал. Он собрал автоматы и пулеметы с турелей мотоциклов, Свалил их внутрь ближайшей танкетки, вылил на моторные жалюзи бензин из запасных канистр, открыл сливные краники на всех бензобаках и, отойдя подальше, бросил туда тлеющие полены из костра. Пламя поднялось парусом, а он, зажав подмышкой контейнер, пошел к лесу, стараясь не спешить и не оглядываться на дело рук своих. Когда он сказал Наташе, встречавшей его в своем зазеркале, что все прошло более чем успешно, она только кивнула «Я все видела, ты был великолепен, не знаю, удалось бы кому-нибудь еще сделать это». Ее оценка была Воронцову приятна. Во времена наивной юности ему часто хотелось, чтобы она могла увидеть его в те минуты, когда он сам себе нравился. Но сейчас он понимал, что наблюдала за ним совсем не та Наташа, чье мнение было ему дорого, а лишь перцептороны компьютера, и, значит, цена, лесным словам, соответственная. Выглядела Наташа по-прежнему великолепно, красиво причесана и со вкусом подкрашена. Костюм на ней был совершенно сногсшибательный, будто ей предстояло посетить какой-нибудь... Великосветский раут, но Дмитрию показалось, что равнодушнее стал ее взгляд и холоднее голос. «Ну-ну», — подумал он и сказал, — «не преувеличивай, Натали. На моем месте так поступил бы каждый. Скажи лучше, что теперь будем делать?» «Как я и говорила, оставь контейнер здесь, на столе, и можешь возвращаться домой. Хоть сейчас. Разумеется, условия остаются в силе». Вознаграждение ты получишь, какое захочешь. Воронцов кивнул. «Мавры делают свое дело, но какова текучесть кадров?» «Что бы такое попросить пооригинальнее?» «Но для полноты картины расскажи, что же я все-таки принес, по правде?» «И как эта штука функционирует?» «Как что? Я же тебе уже говорила. Если тебе не нравится название книга, можешь считать ее своеобразной видеокассетой». К ней подключается источник питания, информация воспроизводится на внешней поверхности. Можно подряд, можно выборочно. Ничего сложного. Могли бы и автономное питание встроить. Где его теперь искать? И какие должны быть у него характеристики, сила тока, напряжение, емкость? — Почему это тебя интересует? — спросила Наташа подозрительно. — Ну как же, интересно. — Головой рисковал. А за что? — «Думаю, здесь все же можно найти подходящий аккумулятор». «Ничего у тебя не получится. Оставь, без тебя разберутся». «А так хотелось картинки посмотреть», — протянул Воронцов. Перед возвращением он для снятия напряжения принял очередную наркомовскую норму. В замке выпил кофе, и настроение у него было несколько веселое». Но когда он перешел к главному, взгляд у него стал жестким, будто прицеливающимся. Таким Воронцов бывал нечасто, и этот его взгляд очень не любили подчиненные, да, пожалуй, что и начальство. «А если без шуток, то ничего я оставлять не буду», — он выдержал паузу. «А знаешь, когда я так решил? уброда До того колебался, а там четко понял». «Чего вдруг? Мало ли что там записано? Сколько наших людей за нее кровью платили, и своей, и чужой? Пусть вначале Фарзели все покажут, а там уже делиться станем, что нам, что им».